Happy Lock. Айдену потребовалось даже меньше времени, чем он просил. Не зная, в чём была причина в правильной мотивации или неосторожности убийцы, но дело мистера Томсона удалось распутать всего за 2 месяца. Помог уже опробованный на мне способ ловля на живца. Ректор поначалу протестовал, не желая выступать в роли наживки. Но, как сказал Айден, всё же признал что этот способ эффективен. Объединив усилия, они схватили отравителя. К моему удивлению, им оказался мистер Вудворт, куратор, которого я видела на тренировочном поле боевых магов в первые дни своего пребывания в этом мире. Вудворт был лишь последним звеном длинной цепочки, ведущих к настоящему убийце. Дело имело политическую подоплёку и было связано с последними исследованиями мистера Томсона, так интересовавшими гильдию Поэтому я предпочла не вникать в детали. Я всегда считала, что от политики лучше держаться подальше. Наша с Айденом свадьба прошла скромно. Роскошное платье, сшитое для меня Адамсоном, смотрелось несколько странно в тихой церковушке. Но признаться, меня это не волновало. Всё, что мне было важно, широкая улыбка Айдена, ожидающего меня у алтаря, и полный радости взгляд леди Джейн, украдкой смахивающей слёзы на первый скамье. Граф Бартон не разговаривал со мной еще год после нашего венчания, но затем сдался. Возможно, его поразили успехи Айдена с удивительной легкостью взбирающегося по карьерной лестнице. И он сменил гнев на милость, признав зятя равным себе. «Когда минуло полгода с нашей свадьбы, я подала документы на факультет боевой магии и из преподавательницы превратилась в студентку. Газеты громко освещали этот случай, трубя о том, что у меня проснулся второй дар. Я лишь вздыхала, но предусмотрительно выпрашивала несложные предсказания у Амилии. В ту ночь перед судом она не спала до рассвета, поэтому мы не смогли с ней встретиться. О чём она позже неоднократно просила прощения. Я озвучивала их на публику. Кажется, этого хватало, чтобы поддержать легенду. Навыки же боевого мага имитировать мне не приходилось. Ещё спустя 6 месяцев я первой пришла к финишу. на тренировочном поле, став единственной девушкой, добравшейся до заветного флага. Мне часто говорили, что у меня сильный дар, но лишь на полигоне я смогла убедиться в правдивости этих слов. Через 2 года я оставила учёбу, взяв перерыв, чтобы посвятить себя близнецам, появившимся на свет у нас с Саидом, получившим на тот момент должность при дворе. Всматриваясь в лица спящих детей, вдыхая аромат их волос, Ловя на себе любящие взгляды мужа и ощущая на щеке его сонное дыхание, я думала о том, что всего этого могло и не быть. Достаточно было сказать нет на предложение Амелии, и моя жизнь сложилась бы иначе. В ней бы точно не было той щемящей сердце нежности, света и ощущения, что я выбрала верный путь. Иногда, чтобы стать собой и найти любовь, нужно всего лишь шагнуть в темноту, зовущего тебя зеркала. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.